Глава двадцать седьмая. Катя. Только выскочив из здания, я позволила себе разрыдаться. Обида, горечь, разочарование захлестывали меня. Я не могла справиться со всей лавиной чувств, таких сильных, таких острых и ранящих. Я ревела в голос, не обращая внимания на прохожих. Мне было все равно, что они обо мне подумают». Добравшись до остановки, села на лавку и полезла в сумку за телефоном. Дрожащими пальцами расстегивала то один, то другой кармашек, пытаясь его найти. Я не помнила, куда я его в торопях сунула. Потому перерыла всю сумку. Телефона в ней не оказалось. Наконец я вспомнила, что он может быть в кармане пуховика. Отыскав смартфон, я набрала Ленку. Мне ответил сонный голос. «В выходные Ленка любит поспать до обеда». «Лен», — всхлипнула я в трубку. «Что-то случилось?» Моментально взбодрилась она. «Приезжай, забери меня. Мне так плохо». «Ты где?» «На остановке рядом с моей работой». «Ты мне адрес скажи». Но, услышав мои рыдания, она торопливо пробормотала. «Ладно, сама разберусь. Ты только никуда не уходи. Жди я мигом». Не знаю, через сколько минут Ленка приехала за мной. Для меня время будто остановилось. Ей Ленку не сразу заметила. Сидела, пялясь в одну точку, ничего не видя запеленной слез. «Катюш, солнышко!» Ее рука коснулась моего плеча. «Пойдем в машину». Там все расскажешь, а то я припарковалась в неположенном месте. Я поднялась и, как самнамбула, поплелась за ней. Как во сне открыла дверцу Ленкиного жука и забралась в теплый салон. «Поехали скорее домой. Я тебя кофе отпою или чем покрепче?» Ленка пристегнулась и тут же гаркнула на сигналищую машину. «Да еду я! Еду, козел!» Хлюпать носом я не перестала. Каждая мысль о Горском порождала новую волну слез. Хотя, по идее, я уже давно должна была все выплакать. «Посмотри платочки в бардачке. И сколько ты там просидела?» «Не знаю». Всхлипнула я и достала запечатанную упаковку бумажных платочков. «Этот козел тебя довел?» Зло прошипела подруга. «Ага». Я громко высморкалась в платок. «Все настолько плохо!» «Хуже, чем ты думаешь!» «Лен, он отец Дани!» «Охренеть!» Ленка чуть не въехала в перестраивающуюся машину и нажала ладонью на центр руля. Жук протяжно выматерился. «Осторожно! Это не повод нас угробить!» «У меня даже слезы высохли!» «Ты мне говорила, что отец Дани какой-то безымянный бомж. Как так получилось, что им теперь стал Горский?» «Может, я тебе потом расскажу, когда мы домой приедем? Ты слишком нервно реагируешь на мои слова». «Нет-нет, я теперь не вытерплю. Рассказывай, у меня просто картинка не складывается». «Если бы ты мутила с кем-то, я бы об этом знала бы». «Знала бы, да?» С нажимом спросила она и удовлетворилась моим слабым кивком. «Тем более ты бы не стала разыгрывать амнезию. За четыре года невозможно измениться до неузнаваемости». Однако он сумел. Он и был тем бомжом. «Охренеть! Бомж-миллиардер! А я тебе говорила, помнишь про такой вариант? Ты тогда стебалась». И варианты у тебя были один хуже другого. Фыркнула я. Тем не менее, я оказалась права. Так скажи мне теперь, зачем он в бомжа переодевался-то? Решил сразу показать, что любит ролевые игры? Хотел найти девушку, не помешанную на деньгах? Ушел в народ, чтобы посмотреть, как живут массы? Его ударили конкуренты по голове, и он потерял память? «Блин, Лен, вот сейчас совсем не до смеха!» Сказала я, с трудом сдерживая улыбку. «Прости, не буду!» Поспорил он на то, что найдет дуру, которая переспит с бомжом. И такой дурой оказалась я. По щекам снова полились слезы. «Охренеть!» «Ты что, других слов не знаешь?» Всхлипнула я. «Знаю, но они все очень нецензурные». «А как он про Даньку понял?» «Помнишь тот день, когда я тебя Даньку из сада забрать просила?» Ленка кивнула. «Я его на работу привезла. Огурский его увидел, и ему померещилось сходство с ним. Он отправил Данькину ногти на тест ДНК». «Козлина!» а, «Я даже не знаю, как реагировать». «С одной стороны, очень хорошо, что у Даньки отец не бомж, а миллиардер. А с другой, это же Горский. Как хорошо, что Данечка мозгами и красотой пошел в мать. И чего теперь этот папаша хочет?» «Замуж меня позвал». «Так это же круто! Поздравляю! Как станешь богачкой, прошу не забывать свою нищебродку подругу». «Лен, какое замужество!» «Ты представляешь, что это за человек?» «У него ни стыда, ни совести. Он спорил на то, чтобы развести кого-то на секс. Это же ненормально!» «Ну, во-первых, у богачей свои причуды. Во-вторых, у мужиков свои причуды. В-третьих, от больных на голову можно ожидать чего угодно. В-четвертых, это было давно, он осознал свою ошибку, раскаялся и встал на путь исправления». — Наверное. — Не оправдывай его, пожалуйста. — Да я не оправдываю. Просто смирись с тем, что раз он и правда отец Дани, то тебе, хочешь ты того или нет, придется с ним общаться. Мы въехали в заснеженный двор, где уныло сирели пятиэтажки, в одной из которых жила Ленка. Припарковав машину, Ленка поторопила меня. — Дубак такой на улице. Пойдем скорее греться. Ленка жила в однушке, переделанной под евродвушку. Разувшись и сняв пуховик, я прошла в гостиную. По пути заметила, что Ленка так неслась ко мне, что даже не стала заправлять кровать. Да что там кровать? Она бросилась ко мне на помощь, даже не накрасившись. Хотя она, даже чтобы сходить на мусорку, красится, как на свидание. Сев на диван, я лениво наблюдала за тем, как Ленка хозяйничает. «Чай или кофе?» – спросила она, держа в руках две бутылки. В одной – коньяк, в другой – вино. «Наверное, чай. Он все же покрепче». Не дождавшись моего ответа, поставила на стол бутылку коньяка. Вскоре на столе появились бутербродики, порезанный тонкими дольками лимончик. «Я же не пью, Лен». «Пьешь? У нас такая радостная новость». «Наконец-то мы тебя просватали!» «Лен, я не хочу о нем ничего знать! Какое замужество!» «Я ж забыла, у него там корнишон!» — ляпнула Лена. «Не нужен нам такой муж!» «Нормально у него все там!» — буркнула я. «Но не это же в человеке главное!» «Слушай, ну дурканул человек по молодости! С кем не бывает!» «Если тебе он нравится, почему бы ему не дать шанс? Можно не замуж, а повстречаться для начала, посмотреть, какой он в общении, когда на него сперматоксикоз не давит. Нравится же он тебе, да?» «Нет», — твердо сказала я, почувствовав, как вспыхнули щеки. «Да ладно, нравится же. Мне тоже понравился, пока мы с ним за зразу не сцепились». Лен, да как бы не нравился. Знаешь, он так сказал, будто одолжение сделал. Я беру тебя в жены, несмотря на твое прошлое. А что с прошлым твоим не так? Ну, Игорь, твое темное пятно на твоей биографии. Но так ничего не предвещало, что он таким говном окажется. И ты за него ответственность не несешь. Подумаешь, муж-мудак в анамнезе. Да при чем тут Игорь? Он считает, что я шлюха, что только тем и занималась, что трахалась со всеми подряд все эти четыре года, пока он, как ясно солнышко, не возник на горизонте. «Так...» — Ленка хлопнула рюмку коньяка, не закусывая. «А с чего он это взял?» «Брат, — говорит, — мой все ему рассказал». «А братом ты когда обзавестись успела?» «Игорь, наверное, ему с три короба нагородил». Он же к тебе все время таскался, пока его не закрыли. Вот ты пересеклись как-то». Я пожала плечами. «Да не важно, кто сказал. Важно, что поверил. Понимаешь? Не спросил у меня, не поговорил со мной, а просто поверил». «Ну а ты сказала ему, что это неправда, что нет у тебя никакого брата». «Я что, еще и оправдываться перед ним должна?» Я снова предостерегающе громко всхлипнула. Сказала ему, что он самый худший из всех мужиков, что у меня были. Лена опрокинула в себя новую рюмку. «Ну ты даешь, подруга. Ты же ему травму психологическую нанесла. Да еще и помпу подарила. Теперь будет думать, что твои ухажеры все с палкой докторской между ног». Кстати, у меня есть колбаска. Будешь? Горский Мы сидели с лютым и калачом в уютной кабинке ресторана. От остального мира нас отделяло смарт-стекло с напылением, напоминающим иней. Я вертел в руках результаты ДНК-теста, который несколько минут назад показал друзьям. Калач был в ахере. Лютый морально уже был готов к этой новости. Они смеялись и шутили, а у меня настроение было на нуле. Второй день не находил себе места. Думал, что друзья вытянут меня из темной пропасти, в которую я срывался. Но легче мне не становилось. Еда на моей тарелке так и осталась нетронутой. Пить тоже не хотелось. Не лезло ничего. «Так что поздравляем тебя с рождением сына!» «Ты проставиться решил?» «На три года опоздал», — Благоурил калач. «И что решил? Будешь теперь воскресным папой?» «Жениться решил». «О, нихрена себе новость!» «Поздравляю! Когда свадьба?» «Катя не хочет выходить за меня». «Ну, ты ее убедишь. Все равно каждый день на работе видитесь». Для девчонки нормально немного поломаться. Сегодня утром она подала в отдел кадров заявление на увольнение по собственному желанию. «Две недели у тебя есть на убеждение. Успеешь, если постараешься», – блеснул Эрудицей Лютаев. Она на больничный ушла. «Продуманная девочка», – похвалил Денис. «Я ее не отпущу». Денис покрутил пальцем у виска. «Не имеешь права. Хочешь, чтобы тебя прокуратура и трудовая инспекция проверками задолбали?» «Да пусть долбают», — отмахнулся я. Так она даже не зашла, не сказала, что увольняться надумала. Я ей сам уже написал, когда она на работу не явилась. И вот тогда она соизволила ответить, что увольняется по семейным обстоятельствам. «Некрасиво она поступила», — мотнул головой Калачев, будто отгоняя муху. «Заранее бы сказала, чтобы ты замену нашел». Она обиделась из-за спора. «Что ты хочешь? Бабы? Пока не перебесятся, разговаривать бесполезно». «Так, а как ты без секретаря?» «Видимо, Лютаева больше волновали рабочие моменты, чем мои личные отношения с Катей». «Людочка с завтрашнего дня выходит», — упросил ее. Она и сама рада была вырваться. Надоело ей дома сидеть. «Я ей няню оплачу, а она на работу вернется». «Погоди, а Катю ты увольнять не собираешься?» «Или я чего-то не понял?» — скинул брови Лютаев. «Не собираюсь». «А как она докажет, что писала заявление?» «Никак». Я ничего не видел, ничего не знаю. Хочет сидеть дома, пусть сидит дома. А Люда будет работать, потому что дома сидеть не хочет. Ни хрена себе ты, султан, заржал Калачев. Две секретарши. Одна работает, другая запасная дома сидит. Так а что ты тут, как Арамис, исходишь грустью? Спросил Лютаев. Проблему с секретарем решил. Люда – огонь, с делами всегда справлялась. «Эго, что ли, тебе Катя отказом прищемило? «Да при чем тут эго?» – разозлился я. «Я семью хочу. Я без отца рос. Не хочу, чтобы сын сиротой при живом отце был. Я понимаю, что могу общаться с ним, участвовать в его жизни. Но это не то. Я хочу семью, где моей женой будет Катя» а детьми будут Даня и кто-нибудь еще, кого она мне родит. Она моя, мой человек. Меня так ломало эти дни. Она с бывшим мужем развелась из-за того, что он ее с другим застукал. Для меня ж это триггер. Она как грабли, по которым я собираюсь плясать. И понимаю это, и жизни без нее не представляю. «А кто тебе про ее измену мужу рассказал?» Тот мужик, который братом представился. Отвлекся от коры Ягненка-Лютаев. Да, он. Рассказывал, какой отличный мужик ее муж. Кентовались они, что ли, не знаю. Так, погодите, я не в теме. Калачев переводил взгляд с меня на Лютова. Как так получилось, что Дэн знает, а я нет? Консультировался я у него, как у юриста. А у меня, как у журналиста, не захотел, значит. «Хватит тебе бухтеть!» «Суть такая. Не возражаешь, если я расскажу, раз ты уже сам начал?» Уточнил Лютаев. Я покачал головой. Лютаев умеет емко и без лишних эмоций. Четыре года назад, возле квартиры своей возлюбленной, наш друг повстречал субъекта, который, представившись братом Екатерины, Рассказал, что его сестра ведет беспорядочную половую жизнь. Горыныч пришел ко мне с вопросом, как лишить Екатерину родительских прав. И я рад, что он в конечном итоге оставил эту затею. «Ничего себе, какие мадридские страсти!» «А с Катей ты говорил? Может, брат и не брат? Пиздобол какой-то левый. «Говорил вчера. Она не отрицает». «Что, так и сказала? Ну, шлюха я, и что такого?» Не поверил Калач. «Нет, сказала, что я худший из всех мужиков, что были в ее жизни». Калач ожидаемо заржал. «Прям вот так, с размаху лопатой по твоей короне?» «Не зря она подарочек тебе со смыслом сделала. Отрасти, а потом женихайся». «Да иди ты нахрен!» – обиделся я. Ещё и помпу эту сраную припомнил. «Да ты особо не заморачивайся на этот счет. Попытался успокоить меня лютый. «Женщины, они такие, стараются сильно ударить по болевой точке». «Она и по паху его, и по эго одной фразой зарядила», — хихикнул калач. «Я не о том, не факт, что она тебе правду сказала». Она просто хотела сделать так же больно, как было больно в тот момент ей. Лютаев смотрел на меня внимательно. «Ты чем-то очень обидел ее, и дело не в споре. Вспоминай, что ты ей наговорил, что она теперь тебя видеть не хочет». «Да ничего такого я не сказал. Сказал все как есть, назвал вещи своими именами. Пожал плечами я». «То есть ты сказал?» «Ты, конечно, шлюха, но я тебя и такую возьму. Цени, какой я охуенный мужик!» «Лютый, что за у вас юристов, способность все выворачивать наизнанку?» «Да, я сказал, что я принял то, что у нее было плохое прошлое. Да, мне тяжело было это принять, но я понял, что она мне и такая нужна». «И такая!» Лютый покачал головой. «Да пиздец ты умеешь предложение руки и сердца делать!» «Ты прям весь такой на опыте!» — огрызнулся я. «Да для этого и опыт не нужен. Это же элементарно! На ее месте после такого я бы тебя тоже по широкой дуге обходил. И вообще, с чего ты взял, что она должна тебе радостно кинуться на шею и в припрыжку побежать в ЗАГС? Может, у нее другие планы на жизнь? Может, у нее мужик другой есть?» «Может, ты не в ее вкусе?» И она подумала, «На работе терплю этого урода, еще и дома терпеть! Да ну нахер его!» Я плеснул в бокал коньяк и залпом осушил его. «Ну ты сволочь лютый! Умеешь настроение поднять!» «У меня вопрос!» Поднял руку калач. «А ребенок тебе правда нужен? Или ты его как средство манипуляции использовать собираешься?» «Нормально ты сейчас загнул. Это мой сын. Мой, понимаешь? Вылитый я. И внешний, и характер мой. Такой пацан забавный. И смышленый, и общительный. Как бы у нас с Катей ни сложилось, я все равно буду с ним проводить время. Он должен знать, что у него есть отец. Не выдуманный Катей, а настоящий. И в свидетельстве о его рождении будет стоять моя фамилия» независимо от того, захочет Катя или нет».